Одна пара, вторая, третья. Кажется, сюда идёт целая коголька машин. Похоже, Кареттини его не обманул, привёл с собой целый полк отборных коммандос, которые сейчас очень, кстати. Он ещё успел порадоваться, когда почувствовал, что в руку ему попала пуля. Вернее, его обстреляли из автомата, и кевлар защитил всё тело, но вот левую ладонь он защитить не мог. С диким криком он рухнул вниз. Все-таки они меня достали, подумала Роджер, уже лежа на земле. Боль была нестерпимой. Кажется, при падении он сломал себе ребра. Роджер закрыл глаза. Надеюсь, что это люди Тринтини, была его последняя мысль, иначе ему конец. Хотя он сделал все, что смог. Глава 37. В этот день все должно было решиться. Супруга Рауля Кастро действительно пригласила их на день рождения своего мужа. Лернардо в который раз поделился тонкому расчету генерала Черного. Этот страшный человек рассчитал все до мелочей. Сначала он находит женщину, знакомую с супругой брата, затем узнаёт, когда день рождения её мужа Рауль, мужа младшего брата того, кого он должен застрелить. Затем он посылает в Мадрид своего агента Бернардо. Следом отправляется кто-то из его снайперов. Снайпер добросовестно простреливает ногу Бернардо, чтобы создать полную иллюзию несчастного агента едва не погибшего от руки чужого террориста в Мадриде, сидит и ждет уже готовый подстраховать его агент, врач Жоакин, которого никто и никогда не будет подозревать. Нельзя же всерьез подозревать человека, которого нашли всего за полчаса. Считать, что какая-то разведка мира может подставить агента за полчаса, значит быть полным дилетантом. Для обмана кубинцев придумывается операция в Сальвадоре. Хатер Эреры, очевидно, должен был стоять в самой Гавани, чтобы вывести команду Бернарда и его людей. Остальное для отвода глаз. Несчастный Эльфредо начал о чем-то догадываться. Он еще в Мадриде обратил внимание, что стреляли из профессиональной снайперской винтовки, а попали всего лишь в ногу. Жокин убирает его, выполняя приказ Чернова, расчищая пространство для Бернардо. И, наконец, трюк с инвалидным креслом. Он продуман до мелочей. Кресло сделано на совесть. Никто не сможет заподозрить, что в него вмонтирован пистолет. Кто может заподозрить в несчастном инвалиде профессионального убийцы? Кто будет проверять никелированные ручки инвалидного кресла? Ясно, что при прохождении теста на металл кресло будет звонить как пожарная машина, но его никто и не будет проверять. Что может инвалид? Зачем проверять инвалидную коляску? 3 июня инвалид и муж Инес Контрерос, подруги Вильмы Кастро, оказываются на банкете, посвящённом дню рождения Рауля Кастро. Это единственный праздник, который Фидели не пропускает. Она обязательно придёт поздравить своего брата. И вот здесь Бернардо должен сделать своё дело. У выхода его будет ждать Жуакин. Несмотря на сложности с автомобилями и бензином, всё подготовлено. Они бросят кресло и уедут в район порта, где будет ждать американская яхта. А оружие, которое она привезет, будет сгружаться прямо на причал. Через пять часов после смерти Фиделя сюда подойдут катера с эмигрантами. Но Сан-Бернардо будет в это время далеко. Он признавал, что план генерала Чернова был потрясающим по своему замыслу. И теперь оставалось лишь последнее спустить курок. Ему было неприятно, что чиновник так подставил его, заставил страдать от полученной раны, но гениальный простота замысла смягчила его сердце. В конце концов он получил великолепную компенсацию в виде имени Сконтрерос. При мысли о ней в очередной раз сжалось сердце.